За небесными путешественниками следят. «Эй, учитель! Амина! О, Амина! Вставай быстро! За нами что-то следует!» Сырый Саак в припрыжку поднялся по лестнице из кладовой, встретив Таби в верхнем коридоре. Из одной из спален донесся сонный голос Амины. «Что случилось? Я тоже должна встать?» Двое мужчин вместе бросились в маленькую обсерваторию. Другой корабль, вдвое больше их собственного и несколько иной формы, завис почти прямо над ними, выделяясь темным пятном на небосводе, окаймленный серебром от солнечных лучей позади него. — Это меркурианская девчонка! — ахнул сэр Исаак, внезапно вспомнив. Она улетела в сумеречную страну. Она сказала, что собирается отомстить. За ними действительно следили. Этот преследующий враг был в тот момент едва ли более чем в пяти милях от них и быстро настигал их.